«Не расстраивайтесь понапрасну. Уверена, ваши светильники найдутся». Сержант Доу повернулся к ней столь резко, что мне невольно вспомнились его подозрения против нее. «Позвольте поинтересоваться, мисс, на чем основывается ваша уверенность?» Я испугался, как бы ответ мисс Треллани не укрепил детектива в его подозрениях и весь похолодел от ужаса, когда она сказала. «Сама не знаю. Просто уверена, и все».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 Он представлял собой неправильный семигранник. По две грани с обеих продольных сторон, вверх, вниз и один торец. Ларец был вырезан из цельного камня, неизвестной мне породой. У самого основания он был густо зеленым, как изумруд. Но непрозрачным, разумеется, хотя ни в коем случае не тусклым. Необычайно твердый, он имел поразительной красоты и текстуру,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 По другую сторону от огромного саркофага находился еще один низкий столик, алебастровый, с вырезанными на нем фигурами египетских богов и знаками зодиака. Там стоял прозрачный ящичек размером в квадратный фут и из пластин горного хрусталя в каркасе красного золота, тоже весь испещренный иероглифами, выкрашенными в уже знакомый мне сине-зеленый цвет. Выглядел он вполне современно, чего не скажешь о его содержимом.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 Если только какая-нибудь горничная не положила туда что-то, потом забыла. Открывайте, конечно же. Я до упора выдвинул ящик, и мы с мисс Треллани обомлели от изумления. Там лежали древние египетские светильники разных размеров и всевозможных причудливых форм. Мы склонились над ящиком, пристально рассматривая его содержимое.